Глава 33. О страхе и бесстрашии. Иногда события в жизни происходят так внезапно, что не успеваешь даже очишуеть. Вот и сейчас я только и успела заметить, как алый дракон пился зубами в бок серебряного дракона, а драконы, уже оба, вцепившись друг в друга, камнем полетели вниз и проломили крышу соседнего здания. Не помню, как слетела с башни с помощью левитационных чар. Не помню, как неслась тимглав по коридорам, усыпанным стеклами от разбитых окон. Не помню, как и чем проламывала двери в большой зал, который оказался завален обломками крыши изнутри. Зато на всю жизнь запомнила тот лютый ужас, который охватил меня при взгляде на двоих мужчин лежащих посередине зала на груди камней. Один из них валялся в стороне и не подавал признаков жизни, а второй был чрезвычайно бледен, тяжело дышал и держался за левый бок. К нему-то я и устремилась. «Сали!» В секунды подлетела к нему, опустилась перед ним на колени, трясущимися руками попыталась содрать рубашку, пропитавшуюся кровью. Крови было много, очень много, слишком много. Я старалась не смотреть на жуткую рваную рану и не думать о том, что шансы быстро залечить такую у меня весьма невелики. Быстро просканировала рану и поняла, что дела совсем плохи. Были задеты жизненно важные внутренние органы. Часть плоти вообще отсутствовала. И счет шел на минуты. Проклятие. «Я, конечно, владею некоторыми лекарскими навыками, но я не профессиональный лекарь, да и нужных снадобий не было под рукой». «Салливан, чтоб тебя!» В сердцах рыкнула я в перерывах между бормотаниями заклинаний для остановки крови. «Если удумаешь сдохнуть, я тебя сама прибью!» Салливан с трудом приоткрыл глаза и слабо улыбнулся мне. «Несси...» выдохнул он, и у меня сердце ёкнуло от безжизненного голоса. «Не трать силы на разговоры, погоди, сейчас я тебя подлатаю!» Но Салливан качнул головой и прихватил мою руку. Коснулся ее губами и произнёс совсем тихо. «Знай, ты лучшее, что со мной случилось в этой долбанной жизни!» Он издал еще один судорожный вздох и затих. «Эй!» – окликнула я, похлопывая Салливана по щекам. «Ты чего это удумал? Отделась от меня, решил, да?» Салливан не отвечал. Грудь его больше не вздымалась в судорожных вздохах. А немигающий взгляд стал тусклым и безжизненным. Я боялась проверить пульс и тупо застыла от ужаса. Меня сковало таким невыразимым страхом, какой еще никогда в жизни не испытывала. Честно говоря, я не думала, что вообще способна настолько сильно чего-то бояться. «Ты? Ты чего? Я же еще не закончила заклинаниями! Я же... Я сейчас тебя подлатаю, Сали, держись!» Я говорила что-то еще, колдовала над раной, умоляла Саливана держаться, но он все так же смотрел вперед безжизненными глазами. Задорный огонек которых, кажется, потух, «Навсегда! Навсегда!» До боли прикусила губу, чтобы не заорать от отчаяния. Опустила дрожащие руки, прекратив бесполезные попытки что-то вылечить. Бестолку. Я больше не чувствовала исходящей от Архана магии. Нечего и некого было лечить. Перед глазами мелькнул пушистый белый хвост. Это родовой элементаль соливана вскочил ему на грудь и принюхался как следует. «Фрикл!» – жалобно пискнул он и свернулся калачиком на груди соливана. Я хотела коснуться элементаля, сказать что-нибудь утешительное, но не успела. На моих глазах фриклс начал развоплощаться, медленно таять в воздухе, уходить в небытие. Несколько секунд, и он исчез, будто его и не было вовсе. Все правильно. Нет хозяина, нет и его элементаля. Нет, просто нет. Я смотрела в одну точку, не видя и не слыша ничего вокруг. В голове звенело. Как так? И что? И это? Все? Вот так просто взял и ушел. «Был и больше нет. А как же? А как же я? А как же мы?» Мне не хватало воздуха. Горло словно сдавило стальным обручем. «Не вдохнуть, не выдохнуть». И вроде бы мне следовало собраться, взять себя в руки, смириться с потерей и идти дальше, как подобает солдату. Но для меня жизнь как будто остановилась. Кажется, я совершенно не понимала ранее, «Насколько мне стал дорог Саливан. «Что ж, теперь поняла. Сполна. Ну и что мне делать с этим знанием?» Со стороны входа в зал послышался шум, и я невидящим взором уставилась на Мел в окружении десятка до зубов вооруженных бойцов. Красивая, стройная, в длинном алом платье с меховой накидкой. Она шла вперед с гордо поднятой головой. Ее окружал плотный защитный купол, явно призванный для того, чтобы принцессу случайно не зашибли обломком рушащихся стен и не заморозило ненароком ледяное дыхание дракона. «Ха! Опять ты!» — скорчилась Фленорка, неприязненно глядя на меня. «Что ж ты мне все время под руку попадаешься, мерзавка?» Ее лицо посветлело, засияло, когда она увидела рядом со мной Саливана. Такое торжество читалось в ее глазах, что меня все внутренности скрутило от негодования и ненависти. «Вот видишь, я всегда добиваюсь своего», — пропела Мел, вальяжно приближаясь. «Ты, конечно, здорово мне карты попутала, но тебе меня не сломить. А вот я тебя сломлю». С удовольствием! Я криво улыбнулась, вот же глупая! Я и так была сломлена уже дальше некуда. Да только именно в таком состоянии удивительно ясно заработала голова. Я наконец-то поняла, на что мне намекал Эрик. Его слова и слова той странной старухи, Орчанки в деревушке, неожиданно четко сложились для меня в единый пазл, и пришло осознание того, Что именно нужно сделать? «Я и не буду пытаться сломить то, что победить невозможно», — тихо произнесла я. «Но я сильнее невозможного, и все, что нужно для победы, у меня уже есть». Не знаю, догадалась ли Мела о моих планах или просто почуяла неладное, но она напряглась и наконец-то перестала мерзко улыбаться. «Взять ее!» Везгливо сказала Мэл, тыча в меня усыпанной перстнями рукой. Но за мгновение до того, как кто то смог до меня дотянуться, я успела шагнуть в воронку рабочего временного пространства. Я медленно выдохнула и открыла глаза. Вокруг меня клубился воронками золотистый туман, складываясь причудливый бесконечный узор. Выбрать бы любую из воронок да нырнуть в нее забыв обо всех своих бедах, но я так не могла. Зато могла выбрать точку времени и повернуть ее вспять, отменить. Сейчас явственно ощущала, что у меня действительно было все, что нужно. А самое главное, во мне было очень много отчаяния, необходимого для свершения магии столь высоких ступеней. Я была переполнена отчаянием, оно лилось из меня потоком. Это ужасно с человеческой точки зрения, но прекрасно с магической, потому что некоторые уровни магии можно открыть только на очень высоких эмоциональных вибрациях, искренних, а не поддельных. Теперь я понимала, почему Эрик увиливал от моих вопросов. Если бы он мне прямым текстом сказал, что, и когда, и почему мне надо будет сделать, я бы, конечно, взбесилась. Но в целом была бы готова к такому развитию событий, и не была бы даже вполовину эмоционально так, как сейчас. Мной руководило отчаяние такое дикое, лютое отчаяние, затмевающее все страхи, потому что страха потери больше не было, а сама потеря была. И жить с ней дальше было невыносимо, невозможно. Я еще раз медленно вдохнула и выдохнула, сжав руки в кулаки до побелевших костяшек пальцев. Нужно было быстро решать, с какой именно точки начать изменения. Важно было рассчитать все максимально четко. Ошибок допускать нельзя. У меня была лишь одна попытка. Глянула на россыпь сияющих точек справа. Каждая из них соответствовала жизнь того или иного человека и как хранитель времени я хорошо знала, что кому принадлежит. Задержала взгляд на зияющей черноте в одном углу. Сейчас здесь было пусто, но я точно знала, что тут недавно горела точка, соответствующая Саливану. Отменить его смерть? Но если я просто верну его к жизни, это не изменит ситуацию глобально. Его снова нужно будет спасать, вытаскивать из лакора, и на это у меня уже, может, не хватить сил. Нет, действовать нужно было масштабнее. Отменить наличие Африона в этом мире? Слишком много лет прошло, и слишком много всего на этом завязано. Менять целое столетие невозможно. Я погибну раньше, чем завершу отмену, и так ничего и не изменю. Перевела взгляд на скопление других, ярких, «Сияющих точек», — сказала негромко. «Мне нужна временная нить милисы принцессы из флиноры «Хотя нет». «Стоп». Мне внезапно пришла в голову идея получше, и я тут же решил ее проверить. Сказала вслух «Мне нужна нить родителей принцессы Милисы. Передо мной, как в калейдоскопе, заплясали разноцветные пятна. С такой сумасшедшей скоростью, что у неподготовленного человека могла закружиться голова. Она и кружилась у меня раньше, когда я только начинала работать со временем. Сейчас уже привыкла, столько раз здесь была. Столько раз, а все равно терпеть все это не могла. Не сам процесс, а магическую отдачу, которая неизменно наступала после столь грубого вмешательства в ход времени. Время жадно отнимало силу, не щадя никого. После некоторых манипуляций я пару недель лежала пластом, без сознания. Чувствую, в этот раз будет примерно так же, если не хуже. Все-таки я собиралась кардинально изменить очень длинную цепочку событий. А это, ох, как чревато. Со временем ведь как обстоят дела? Изменишь вроде бы маленькую вещь, а она повлияет на целый ряд событий и в итоге может глобально изменить ход будущего. Так называемый эффект бабочки, да-да. И чем глубже проникаешь и грубее действуешь, тем более непредсказуемый результат ожидает, и тем тяжелее дача. И я сейчас была к ней морально готова. Тщательно изучила временную нить родителей Милисы, сделала вывод и приняла окончательное решение громко и четко произнесла вслух «В какой день, в каком году и в каком месте хочу сейчас оказаться?». Для совершения задуманного плана мне понадобилось совершить лишь один прыжок в прошлое и разрушить дорогу, по которой будущая мать милисы графиня Орлок, ехала в карете в Императорский дворец на Рождественский бал. На этом балу 20 лет назад она и познакомилась, флинорским принцем Геральдом, за которого впоследствии вышла замуж. Но сегодня графиня Орлок до императорского дворца не доедет. Развернется, увидев заваленный камнями тоннель, попробует проехать в обход, но будет слишком поздно, и принц Геральд уже будет очарован другой флиноркой. Он женится на графине Шиморе, и у них родится замечательная двойня, но не Мелиса. И никто из их детей не будет вести охоту на Фреон. Не было никакой Милисы, Нет ее и не будет больше. А вместе с милисой не было никакого оплота чернокнижников, которые она однажды объединила и расплодила, как крыс, которые отравляли отношения между флинором и Лакором и действовали как единый слаженный механизм по разрушению равновесия этого мира на протяжении нескольких лет. Если бы не вся эта ситуация с Оливаном, я бы не рискнула отменять такой огромный пласт времени, людей, событий. Не рискнула бы, да и не смогла бы. Но сейчас мной руководило отчаяние. А на столь высоких эмоциональных вибрациях я хотела, могла, готова была рубить все на корню. Ведь для того, чтобы избавиться от тьмы, надо уничтожать не ее последствия, а саму тьму в зачатке. И таким темным пятном была эта Хаскова Мелиса Мэл, и все, что она успела создать. Но теперь её нет, не было и не будет больше. Эрик такую масштабную отмену в прошлом провернуть не смог бы. Ни он один не смог бы, ни со мной, так как стопорил бы меня низким эмоциональным фоном, не испытывая даже десятой доли тех чувств, которые сейчас накрывали меня с головой. Уверена, что он это прекрасно понимал, и весь мой эмоциональный фон заранее просчитал, сухо, отреченно, как в сложном уравнении, как в игре в шахматы, чтобы ему в аду гореть. Я вернулась в рабочее временное пространство, явственно ощущая сопротивление времени. Время бунтовало. Вроде бы я одну встречу отменила, а вычеркнула таким образом из жизни массивный пласт событий и людей, и сейчас наблюдала за тем, как предо мной стремительно меняются картинки и лопаются, как струны, временные нити, связывающие людей и события. Встреча графини Орлок и принца Геральда отменить. Рождение их дочери Мелисы. Отменить. Поднятие Африона из глубин Лакорских гор. Отменить. Кража родовых амулетов ледяных драконов и подчинение Архана в тьме. Отменить. Падение Лакорской империи. Отменить. Отменить. Отменить. Отменить. Стояла и смотрела, как рвутся золотые нити как вместо них появляются новые события, как вновь загорается яркая золотая точка Салливана. Я тепло улыбнулась и судорожно выдохнула. Только сейчас поняла, что долгое время стояла, затаив дыхание, до последнего опасаясь, что не совсем правильно рассчитала. Получилось. Живой! Крепко зажмурилась и заставила себя отвернуться, уйти, вернуться в настоящее время, пусть события сами выстраиваются в нужный ряд, без меня. Не хотела смотреть, как рушатся нити, связывающие меня с Оливаном, Не могла видеть, как отменяются все наши встречи, перепалки и поцелуи. Конечно, мне следовало остаться в эпицентре золотистой воронки тщательно просмотреть все погасшие и потухшие точки, чтобы знать, какие события произошли вместо отмененных. Было верхом непрофессионализма с моей стороны уйти и не досмотреть все изменения. Грубое нарушение кодекса, за что, наверное, огребу потом по полной программе. Я должна была остаться. Обязана, но не смогла. Потом. Всё потом. Потом как-нибудь схожу и все посмотрю. Позже, не сейчас. Хочу вернуться в настоящее время», произнесла вслух и вышла из воронки в каком-то переулке Лакора. Устала осела, прямо на холодную землю. Драконы над головой не летали. Вокруг было тихо и мирно, а издалека доносились радостные возгласы с рыночной площади. В «здесь» и «сейчас» не было никакой войны и опасных бурь, а со всеми арханами все было в порядке. Равновесие этого мира было восстановлено. Зато буря была внутри меня. Мне плевать на физическую боль, которая начала скручивать в тугой узел. Боль душевная раздирала куда сильнее и грозила поглотить меня с головой. В этой обновленной реальности я, скорее всего, с Алей не встречалась, не дерзила ему, не отталкивала, не таяла в объятиях, не давала согреть себя от лютого холода, не сходила с ума от волнения и желания, не слышала слова любви. Точнее, эта версия событий теперь должна была остаться верной только для меня и Эрика, а в сознании остальных все должно было переписаться. И от понимания этого факта хотелось выйти в голос. Я солдат, а солдаты не плачут. Но сейчас я плакала, горько, навзрыд.